Наталья Тимошенко. Демонология по Волкову. Часть третья. Сноходцы. Глава первая. В подъезде было темно, пахло дохлыми мышами и кошачьей мочой. Так мерзко. И так привычно. Только закрыв за собой дверь, Алиса отметила, что не горит ни одна лампочка ни на одном этаже. Похоже, украли последнюю. Она знала каждый выступ, каждую выбоину на старых ступеньках, поэтому темнота не пугала. Впрочем, едва ли что-то вообще в этом мире могло ее теперь напугать. Алиса только что похоронила лучшую подругу, и больше всего на свете сейчас хотела быть на ее месте. Это она должна была умереть, а не Мирослава. Добрая, доверчивая Мирослава. Маленький огонек в темном мире — не утратившей света и теплоты. Было в этом что-то ужасно несправедливое. Что именно Мирославу в красивом белом платье закрыли деревянной крышкой и засыпали мёрзлой землёй. А Алиса, которая всё равно мертва внутри, возвращается в пустую квартиру. Друзья звали её в кафе, поднять стопку за упокой души их общей подруги, но Алиса не могла. не могла находиться в обществе даже самых близких людей. Она чувствовала физическую потребность остаться, наконец, одной, упасть камнем на то дно, куда ее бросил Леон. Сам о том еще не знаем. Влад предлагал поехать с ним в Волчье логово, но Алиса никогда туда больше не вернется. Она оставила в недоумении всех и ушла. Вернулась в пустую квартиру, заперла за собой дверь. Почувствовала, Как кончились силы, поддерживавшие ее последние несколько часов, прислонилась спиной к двери, медленно съехала вниз и свернулась калачиком прямо у входа, не снимая ни куртку, ни ботинки. Обхватила руками колени, уткнулась в них лицом и закрыла глаза. «Почему я не умею плакать? Может, тогда стало бы легче?» Алиса мечтала о том, чтобы у нее была хоть одна. хоть самая крохотная причина сомневаться в словах Софи, думать, что та по какой-то причине оболгала Леона, вынудила Алису перестать ему верить. К сожалению, такой причины у Алисы не было. Она ведь с самого начала понимала, что они не пара. Разве мог такой человек, как Леон, выросший в любви и достатке, вращающийся в высших кругах общества, увлечься такой, как она? У Алисы не было... Ни воспитание, ни образование, ни манер, ни даже особого ума. Да, Леон необычный человек, но это все равно не значило, что он мог по-настоящему влюбиться в безродную дворняжку вроде нее. Как она могла в это поверить? Было ли ему противно целовать ее, заниматься с ней любовью? Вспоминает ли он с омерзением новогоднюю ночь, которую Алиса... еще несколько часов назад считала лучшую в своей жизни или постарался забыть о ней тем же утром смеялся ли он над ее доверчивостью когда рассказывал антону о том что все идет по задуманному алиса вспомнила как он обрадовался увидев ее в новогоднюю ночь на пороге своего кабинета тогда она думала что он тоже скучал теперь знала то был момент триумфа она клюнула на приманку Влюбилась, стала послушной, достаточно послушной, чтобы отдать за него жизнь. Она ведь действительно была готова на всё. Наплевала на опасность, забрала у него тьму, когда все вокруг твердили, что это самоубийство. Если бы он прямо попросил умереть за него, она бы не раздумывала. Чувства говорили Алисе, что человек не может так притворяться. Сколько раз Леон... Касался ее плеча, руки, легко, мимолетно, ненавязчиво. Сколько раз смотрел долгим, внимательным взглядом. Разум же твердил, что ради выживания люди готовы на всё. И душу демонам продать, и в постель лечь с той, что противно. Что такое для Леона? Немного приласкать Алису, когда на кону стоит перспектива быть разорванным падальщиками. Все эти годы она будто бежала марафон, бежала изо всех сил, надеясь, что на финише ждет награда. Мать взглянет на нее и поймет, что Алиса достойна любви, скажет: "Ты хорошая девочка, я люблю тебя". Алиса бежала, не оглядываясь и не замечая, что не только на финише ее никто не ждет. Зрители и те давно разошлись. Никто не машет флажками, не кричит ободряюще. не подаёт бутылку воды. Все давно забыли о марафоне. Продолжают жить своей жизнью. И только Алиса все еще бежит. И надеется. Тщетно. Она недостойна любви. Ее не любит. И никогда не любила даже та, которая должна была любить, безусловно, подчиняясь инстинктам. Ее не любит родная мать. Так почему Алиса думала, что полюбит другой человек? Оказывается... Ее нельзя любить. Ею можно лишь пользоваться. Недостойна она большего. Какие дела? Бывают люди, которым не дано петь или рисовать. Бывают те, кому не дано видеть или слышать. Алисе вот не дано быть любимой. И как бы она ни старалась, что бы ни делала, все будет зря. Ею можно лишь пользоваться. Мать хочет ее денег. на ее жизнь. Так не лучше ли ей будет... Дать им то, что они хотят. Если она отдаст Леону свою жизнь, он заплатит матери деньги, о которых та так мечтает. Все останутся выигрышем. Кроме Алисы, конечно. Но разве кого-то волнует, что хочет Алиса? Даже ее саму уже не волнует. Просто пусть все закончится. Пусть они оба получат то, что хотят. Потому что у Алисы нет сил бежать, этот долбанный. Никому не нужный марафон, у которого даже нет финиша. Алиса хочет только одного — чтобы больше не было так больно. Если бы у нее были силы, она прямо сейчас поехала бы в логово, сказала бы Леону, что согласна на ритуал. Ему больше нет нужды притворяться, делать вид, что влюблен в нее. Она все знает, она на всё согласна. Могут провести ритуал хоть сейчас. Если у него все готово, у него наверняка все готово. Но сил не было. Алиса продолжала лежать на полу, слушая звуки за дверью. Кто-то проходил мимо, где-то слышалась ругань. Хлопали двери квартир, звонили телефоны, разговаривали люди. Все занимались своими делами, не догадываясь, что в квартире номер девятнадцать больше нет никого живого. Пришел вечер, затем ночь. Замолкли голоса, перестала играть далекая музыка. Наступила полная тишина, в которой Алиса не слышала даже своего дыхания. Может быть, она на самом деле умерла. Алиса медленно поднялась на выпрямленных руках, села, убеждаясь, что все еще жива. Голова казалась чумной, будто она выпила лишнего. Может, и стоила. Да что ж теперь. Держась за стену, Алиса встала. пошатнулась, поскольку перед глазами все поплыло, но на ногах устояла. часы показывали начало четвертого утра. если выйдет сейчас, как раз дойдет до вокзала к первой электричке и тогда через несколько часов все будет кончено. За ночь на улице потеплело и теперь с неба лил уже такой привычный дождь. асфальт дома, деревья все было мокрым и черным, даже остатки снега Притаившиеся в углах тоже почернели. Отличный день, чтобы закончить, наконец, ее историю. На электричку Алиса успела. Людей было мало, ей удалось занять место в самом углу. Потянув к себе колени и обхватив их руками, Алиса разглядывала попутчиков, без сожаления, думая о том, что больше никогда их не увидит. Казалось даже забавным, что никто не замечает, как рядом с ними едет труп. На станции она, как обычно, вышла одна. Без происшествий добралась до волчьего логова, подошла к дому. Тот выглядел еще темнее и мрачнее обычного. Раньше Алиса чувствовала себя в нем в безопасности. Думала, что там тот, кому она нужна. Сейчас же все изменилось. Едва она открыла калитку, в окне над гаражом мелькнула тень, а затем во двор торопливо вышел охранник. Алиса остановилась. «Привет!» Еще издалека, но почему-то шепотом поздоровался охранник по имени Миша. Почти подбежал к ней и спросил. «Что происходит вообще?» Алиса непонимающе посмотрела на него. «В каком смысле?» «Так ты тоже не в курсе!» Разочарованно протянул Миша. «Я смену принимал пару часов назад. Мне Костик шепнул, что хозяин вчера всех выгнал. Вроде как, даже уволил». Мне самому расчет пришел на карту недавно. В доме никого не осталось. Нас тоже выгнал. Но Петрович велел по одному дежурить. Хозяину на глаза не попадаться, чтобы он не знал, что мы тут. Журналюги периодически приезжают. Надо отгонять, как собак надоедливых. Я вообще не понимаю, что и как. Сижу, как мышь под метлой. Даже за едой не ходил. Желудок сводит. Алиса равнодушно пожала плечами. Ей было все равно, что и почему сделал Леон. Не осталось у нее сил и желания удивляться и разгадывать его действия. «Он дом? лишь спросила она. Миша кивнул. «Ага. Я хотел на кухню сходить, взять чего пожевать. Слышал, как он по коридору шел. Не рискнул, назад вернулся. — Слушай, будь другом. Принеси чего, а? Сил нет пустой чай пить. Алиса ничего не ответила. Молча направилась к дому. — Алис, — позвал охранник, когда она уже почти открыла дверь. — Ты поосторожнее там, ладно? — Вдруг он совсем, ну, с катушек съехал? Ты понимаешь, о чем я? Алиса по-прежнему молча открыла дверь, вошла в дом. Пустой и тихий, он походил на склеп. Алиса не стала звать Леона, направилась к нему в кабинет, но хозяина дома там не оказалось. как не было и в спальне, куда она вошла без стука, и в других помещениях его части логова. Медицинский отсек оказался заперт. Алиса вводила код на панели, но лампочка над тяжелой дверью мигала красным и отказывалась меняться на зеленую. Может, охранник ошибся? Леона нет дома. Или ушел куда-то недавно. Решив заглянуть еще в библиотеку, и если его там нет, то ждать... Алиса пересекла большой холл, открыла дверь и обомлела. Библиотека была разгромлена. Дверцы шкафов выломаны, стекла в них разбиты, книги не просто разорваны, а буквально растерзаны. Весь пол усыпан их листами. Некоторые выглядели целыми, некоторые были смяты. Те, что лежали у камина, и вовсе обгорели. И в давно погасшем камине Алиса тоже заметила несколько полусожженных экземпляров. Посреди библиотеки лежала какая-то странная длинная кочерга с деревянной ручкой, а на паркете отпечатался обугленный след от нее. Должно быть, кочергу эту сначала сунули в камин, а потом бросили на пол. Леон хотел сжечь дом? Хотел бы, сжег бы. Алиса вернулась в холл, заглянула в гостиную и, наконец, поняла, где Леон. Сквозь большое, но затемненное окно, Она не могла хорошо разглядеть его, но увидела очертания фигуры на террасе. Терраса, как и дом, была погружена в полумрак. После дня рождения Леона ограждение так и не убрали, поэтому она была защищена от снега и дождя. Но без обогрева здесь было почти так же холодно, как и на улице. А обогрев Леон не включал. Он сидел в кресле, закинув нога на ногу в неизменном черном пальто и казалось не чувствовал холода в руке держал квадратный стакан с коньяком бутылка с остатками жидкости похоже он все таки пил стояла на полу рядом с креслом леон не мог не услышать как открылась дверь но даже не повернул головы алиса остановилась у входа тоже ничего не говоря ей вдруг показалось что здесь в кресле сидит совершенно чужой человек четкий профиль со строгими чертами лица темные волосы склокоченные как и прежде теперь лежали в каком-то непонятном но правильном порядке длинные пальцы сжимающие стакан высоко поднятый подбородок взгляд устремленный вперед все это алиса узнавала и не узнавала одновременно зачем ты пришла спокойно и холодно спросил леон хотя алиса была уверена что не попала в поле его зрения Он не мог видеть, кто именно пришел, Догадался по каким-то признакам или знал, что она придет. София посвятила меня в детали того, какая роль мне была уготована в этом доме. Стараясь говорить, так же ровно ответила Алиса. Наверняка он об этом уже знал. Не потому ли выгнал всех. Не потому ли пьет в одиночестве на террасе, зная, что терять контроль ему нельзя. Потому что его план провалился. и через несколько месяцев падальщики придут за ним. На его месте Алиса тоже пила бы. — Так и зачем ты пришла? — повторил вопрос Леон. — Сказать, что я согласна. Он по-прежнему не отреагировал, не повернулся к ней, даже бровью не повел. Ты не в себе. — А ты в себе? — Алиса сорвалась на крик, но тут же сжала пальцы в кулаки, пилась ногтями в ладонь, возвращая себе хладнокровие. Ты был в себе, когда придумывал этот план. Ты был в себе, когда решил убить меня. В себе, когда целовал меня, когда спал со мной. Она замолчала, понимая, что теряет контроль. На место тупому безразличию приходила злость. Леон, наконец, шевельнулся. Поднял руку с зажатым в ней бокалом, посмотрел на коричневую жидкость, будто проверяя, сколько еще осталось в стакане. Чуть повернул голову, посмотрел на Алису. Взгляд был равнодушным, холодным, как и тон. «Да», — подтвердил он, — «выжить любой ценой — естественное желание любовь человека. Знаешь, почему нельзя подплывать к тонущему спереди? Он утопит тебя, даже если вы знакомы, даже если он любит тебя. Вот плывешь спереди — он утопит тебя, подчиняясь одним только инстинктам, одному лишь желанию выжить». Я хотел жить. А вот с тобой что-то не так. Самоубийство, самопожертвование не свойственны людям, даже таким, как ты. И я хочу понять, зачем ты это делаешь. Алиса догадалась, что он имеет в виду ее фиолетовую душу. Но ей было плевать на то, что он там думает. «Какая тебе разница, зачем?» Едва сдерживаясь, прошипела она. «Я тебе не подопытная крыса, чтобы ты копался в моей голове». Хватит уже! Увеселился. Ты и хотел мою жизнь? Забирай, я согласна. У тебя все готово к ритуалу? Когда мы можем его провести? Сегодня? Сейчас? Забирай, что хотел. Только заплатите деньги, что положены мне по контракту в случае смерти. И все будет по-честному. Леон снова отвернулся от нее, отхлебнул из стакана, поставил его на колено, придерживая рукой. Вот оно что, протянул он. «Твоей матери снова нужны твои деньги?» Алиса с трудом сглотнула. «Конечно же. Он все о ней знал. Даже то, о чем она никогда не рассказывала. Навел справки. Хорошо подготовился. А тебе нужна моя жизнь. Вы оба не ней одинаковы. Вы оба одинаковы мне противны. Но я больше не могу». Она запнулась, потратила несколько секунд на то, чтобы успокоиться. «Пользуйся, пока я не передумала. Потом будет поздно. Другую такую дуру можешь не успеть найти. Леон молчал долгую минуту. Больше не пил, не смотрел на Алису, вообще не шевелился. Потом, наконец, сказал. «Деньги уже на твоем счету. Можешь проверить. Как и все остальные, ты уволена. Я заплатил достаточно, чтобы тебе хватило на какое-то время. Забирай их и уезжай». «И от меня?» и от своей матери. Так далеко, как только сможешь. Алиса опешила. «Почему?» Не сдержалась она. Леон криво усмехнулся, но тут же снова вернул себе невозмутимый вид. «Ты не позволяешь мне копаться в твоей голове. Почему думаешь, что я позволю тебе копаться в своей? Уезжай, Алиса». Она мотнула головой. «Не хочет проводить ритуал, черт с ним. Пусть сидит здесь, пусть пьет». Пусть ждет падальщиков, но, быть ему должно она не хотела. Мне не нужны твои деньги. Нужны, спокойно возразил Леон. Ради них ты пришла ко мне на работу. Все, что я заработала, ты мне уже заплатил. Большего я не возьму. Леон пожал плечами, сделал еще один глоток. Я их уже перевел. Я верну перевод. А если не получится, сниму и привезу тебе наличкой. Мне не нужны деньги, которых я не заработала. В отличие от тебя, Леон, я не беру чужого. Алиса вдруг почувствовала, как в уголках глаз вскипели слезы. Ну, надо же. Именно сейчас. Впервые за много лет она собралась плакать на глазах у того, кому ни за что не позволит увидеть свою слабость. Чёрта с два!» Резко развернувшись, она направилась в гостиной, но Леон остановил ее. Тогда останься. Алиса замерла, едва коснувшись раскрытой ладонью двери. На долю мгновения в ледяном тоне Леона, ей послышалось что-то теплое, что-то родное. Но Леон тут же заговорил снова, холодно, рассудительно. Если не хочешь брать того, что не заработало, останься и заработай. Помоги мне найти демона, он еще на свободе. Он еще будет убивать, как убил твою подругу. Помоги мне его остановить. И эти деньги станут твоими по-честному.